Глава 1 Империя Оствер. Ахвар. 23 февраля 1407 года. Гремят барабаны. Развиваются на ветру, шитые серебром и золотом цветные штандарты. Топают по брусчатке городских улиц стройные колонны пехоты. Во главе отрядов – бравые командиры в начищенных доспехах, как правило, сливки имперской аристократии, на чистокровных дарнийских жеребцах-тяжеловозах. Вслед за ними – конница из вассалов и чародеи имперских магических школ. Толпа зевак славит полководцев, девушки улыбаются бравым офицерам, мальчишки бегут вдоль улиц, а сердобольные пожилые женщины, многие из которых потеряли на войне своих детей, украдкой смахивают слезы и передают солдатам узелки с горячим хлебом или фруктами. Обычно именно так проходит марш выступающего в поход войска. Разумеется, если оно движется по своей родной земле. Мне, графу Уркварту Ройха Ваирскому, это известно. Ни один раз в показательных парадах участие принимал. Но сейчас, когда я прибыл в город Ахвар, который является центром одноименной имперской провинции, ничего этого не было. Моя бригада численностью в 15 сотен бойцов находилась за тысячи километров в столице герцогства Куэха-Кавейр славном изнаре. И появится она здесь, на востоке империи, только завтра. А что касается меня, то я общего выступления, возглавляемых моим молодым сюзереном герцогом Гаем Полков, ждать не стал. Взял с собой Атири, прекрасную и смертельно опасную ламию в образе жрицы, полтора десятка телохранителей, пару оборотней и молодого мага из школы Данцефар и раньше положенного срока прибыл на Восточный фронт. Естественно, возникает резонный вопрос. Зачем? И наверняка его задают себе тайные стражники семьи Каним, шпионы графа тайре руга и еще несколько человек, среди которых герцог Гай. Все они знают, что Уркварт-Ройха ничего не делает просто так. И эти не глупые люди не всегда понимают мои поступки. А когда они чего-то не понимают, то подспудно начинают нервничать и подозревать всех вокруг в двойной игре и злом умысле. Но я перед ними чист, ибо предан нашему государю, и измена не для меня. Поэтому Сизирен и партии Имперский Союз, в которой я состою, могут быть спокойны. Как только я получил приказ собирать войска, и быть готовым заткнуть бреши на северном фланге Восточного фронта, моя голова стала просчитывать плюсы и минусы от того, что графу Ройха вновь придется воевать. Да-да, как ни странно, но от войны тоже есть плюсы. И, решив, что если потороплюсь, то смогу получить несколько бонусов, я стал действовать. Первонаперво отправил в Ахвар тайных стражников моей семьи и оставив готовую влиться в армию герцога сводную бригаду на барона Верана Альерус сверда пустился в путь. Итак, я на месте. Переход через телепорты прошел без заминок, и я въехал в крупный торговый город. Подо мной иссанийская полукровная лошадка гнедой масти, и если посмотреть на меня со стороны, то выгляжу я вполне неплохо. Знатный дворянин в черном мундире, привык к этому цвету, пока в гвардии императора служил. На плечах плащ с руной справедливость на голове круглая широкополая шляпа с родовой эмблемой, на боку и рут из черного метеоритного железа, а вокруг свита в которой состоит красивая невысокая девушка в монашеском балахоне служительниц Улле Ракойны. «Таков я». Имперский граф Ройха – в прошлом человек из технологического мира Земля, чей разум оказался скопирован и помещен в умирающую телесную оболочку юного аристократа с непростой кровью. С той поры минуло шесть лет, которые были наполнены приключениями, кровавыми схватками, интригами и созданием собственной структуры. Я освоился в новом мире, который живет по законам магии, женился, пустил здесь корни и стал считать себя острером. Текущая в моих жилах кровь и сама жизнь, сводившая меня с самыми разными существами, среди которых были не только люди, изменила прежнего Алексея Киреева. От солдата Вооруженных сил Российской Федерации мало что осталось. Поэтому я всё реже вспоминаю прежнюю родину и доволен своей судьбой. Ток-ток-ток. Подковы лошади соприкасаются с гладкими плитами площадки перед телепортом. Усиленный патруль из десятка солдат и сержанта, бойцы городской стражи, если судить по возрасту и амуниции, смотрят на меня, словно видят маленькое чудо, и это понятно. Армия великого герцога Фера Канема покинула город, а простым гарнизонным воякам никто не докладывает, куда и зачем она ушла. Вот стражники и додумывают все сами. Ну, и что же они видят? Примерно в семидесяти километрах от города изрядно потрепанная армия республики Васлай численностью под сто тысяч воинов, которая пока еще по инерции отступает к хребту огней, Республиканцев преследуют несколько мелких конных групп. В городе практически не осталось войск, а между Васлайцами и Ахваром только река Ивиас и десяток тыловых батальонов. О подкреплении и ополчении северных феодалов им, скорее всего, ничего не известно. Поэтому горожане, насколько я понимаю, охвачены паникой и драпают. Кто побогаче — через телепорт, а остальные — по зимним дорогам на запад. И тут, в прифронтовом городе, появляется дворянин, который совершенно спокоен, и это странно. Впрочем, о чем они думают и что чувствуют, я могу только догадываться. Да и не важно это. Я проехал мимо стражников, и на краю площадки к моей свите присоединился еще один всадник, закутанный в теплый плащ пожилой брюнет с густой сединой в волосах. Это начальник моих тайных стражников Бала Керн, который сразу доложил. «Господин граф, в Ахваре все обстоит именно так, как вы и говорили». «А подробней, Оглядывая пустые улицы притихшего в тревожном ожидании города, поинтересовался я. Тайный стражник бросил косой взгляд на ламию, державшуюся рядом, и продолжил. Армия Канима уходила в большой спешке, и в городе, как и за его стенами, чего только нет. Склады с продовольствием и фуражом, с трофеями и амуницией. Все это охраняется абы как. А некоторые хранилища оставлены без присмотра. Приходи и бери, что хочешь. Кроме того, за городом, при монастыре Бойры-Целительницы, переполненный полевой госпиталь на 4000 мест. Каждый день жрицы выписывают около полусотни пациентов, и они не получают никакого назначения. Поэтому сейчас там почти 200 испытанных бойцов-ветеранов, которых можно влить в нашу бригаду. Разумеется, часть из них перейдет под руку герцога коэха Кавейра. Но половину, кто из вольных или наемных отрядов, можем забрать. Так-так, усмехнулся я и уже представил себе, что стану делать дальше. Молодец, Керн. Что еще узнал? На кого можно рассчитывать? Думаю, на перебежчиков и пленных республиканцев, ответил он. «А что, пленных никто не эвакуировал?» — удивился я. «Нет», — тайный стражник покачал головой и пояснил. «Великий герцог не успел этого сделать, а может, в спешке о них просто забыли». «Раздолбайство!» «Согласен, ваша милость, но нам это только на руку». После того, как покрывало умиротворение, над Васлаем рассеялось, республиканцы уже не столь агрессивны, как ранее, а многие вновь уверовали в старых имперских богов и готовы сражаться за Оствер. По этой причине в лагере военнопленных, который находится в десяти километрах от Ахвара, работают вербовщики из васлайских перебежчиков. Они комплектуют добровольческие отряды? Да. «И много там военнопленных?» «Около двадцати тысяч». «Ничего себе! Цифра точная?» «Плюс-минус пара тысяч. Войска канимов крепко нападали республиканцам, и пленных толком никто не считал». «А кто из васслайцев формирует добровольческие отряды?» «Сразу несколько офицеров». Но, на мой взгляд, особо выделяется один, лейтенант Эрик Бергман, бывший республиканский гвардеец и дворянин. С ним можно договориться и поставить его подразделение под ваше командование. У него самый большой отряд, уже 500 бойцов, готовых биться за имперских богов, и сам он крепкий профессионал, который, если даст клятву, то не отступит. Надо пригласить его». Ко мне, для разговора. Уже сделано, господин граф. Ему послано приглашение от имени заместителя командующего обороной провинции Ахвар имперского графа Уркварта Ройха. И вскоре он должен прибыть в гостиницу «Империал», которую я снял от вашего имени. Керн освоился с ролью моего приближенного и начальника секретной службы, с удовлетворением отметил я. Он перенимает мои замашки, действует резко, быстро и без сомнений. Значит, я не ошибся в нем, когда приблизил этого человека к себе. Кстати, поименовал он меня интересно. Вроде бы и заместитель командующего, и граф, но какой заместитель и кого конкретно не озвучено. Хороший ход, чуть кто начнет копать и ничего не раскопает. «Хотя кому это нужно?» «Никому». Кивнув, я продолжил расспрашивать тайного стражника. «Что еще можешь сообщить?» Он вздохнул. «Много чего, ваша милость. За сутки я и мои ребята половину города на уши подняли. Квартирмейстеры герцога Куэха Кавейра смотрят на меня, будто я сумасшедший. Они все делают без спешки, словно так и надо». А я понимаю, что нам это не подходит, вот и кручусь. Еще вчера я добыл самые свежие фронтовые карты провинции Ахвар с разметкой, где и какие укрепрайоны находятся. Затем составил списки местных управленцев и командиров. Потом заполучил описи находящегося на складах имущества и заручился поддержкой нескольких влиятельных горожан, которые еще не сбежали и во сколько тебе это обошлось? — Сущие пустяки, ваша милость! — Керн расплылся широкой улыбкой. — Мне было достаточно намекнуть, чей я человек, и передо мной открывались любые двери. Никогда не думал, что я настолько популярная личность. С чего бы это? — Так ведь я и говорю, господин граф. Время нынче неспокойное, люди ищут стабильности и присматривают тихое местечко, где можно пересидеть войну. Под это подходит остров Данце, хозяином которого являетесь вы. Кроме того, по всей империи было объявлено о подвигах графа Ройха. Вот ваше имя и запомнилось. «Ну и большую роль сыграло то, что у нас имеются сведения об агентурных сетях ваирских пиратов и семейки Руда Умеса. Им завязки в империи больше не нужны, ни тем, ни другим, а нам они помогают». «Ясно. И кто в этом городе на нас работает?» Местный ночной хозяин Гармата, вор и редкостный прохиндей из профессиональных мошенников, жена бургомистра госпожа Лора Блуа, почтенная матрона, которую Умисы еще 10 лет назад поймали на неблаговидных поступках, начальник городской стражи, глава торгового цеха и пара человек попроще. Все они являлись частью подпольной сети контрабандистов И числились законсервированными агентами республиканцев И на каждого имеется компромат Если нужен подробный отчет по агентуре, то я готов его предоставить Не стоит, Керн Каждый должен заниматься своим делом И ты со своим справляешься Работай дальше, а на мне руководство Главное, что ты общую картину обрисовал, после чего, в отличие от моего сюзерена, я могу быстро разобраться, что здесь и как, да на что мы можем рассчитывать. Вот не знаю, кто о чем думает, а я намерен удержать свой участок обороны, накостылять республиканцам, а затем вернуться на остров, живой и здоровый. Ты со мной согласен? Конечно, господин граф. Тайный стражник остановил свою лошадь и кивнул на роскошное четырехэтажное здание с мраморными колоннами слева от нас. «Приехали. Это гостиница «Империал», самая лучшая в ахваре «Что ж, внешне выглядит неплохо», — спустившись на землю, сказал я и спросил Керна. «Хозяину заплатил?» «А некому платить», — усмехнулся тайный стражник. Владелец империала, как узнал, что великий герцог свои полки уводит, сразу вслед за ним сбежал. Вернется, можно и заплатить. Но, по-моему, это не обязательно. По закону военного времени будем пользоваться гостиницей, пока нам это нужно, а потом покинем ее, и все. Ладно, это мелочь. Я посмотрел на хмурые зимние небеса, по которым медленно плыли темные тучи, и кивнул на здание. «Пойдем, покажешь карты и документы». «Слушаюсь». В сопровождении Чародея и Ламии я прошел в гостиницу, поднялся на второй этаж и оказался в просторном, как я сразу назвал его, конференц-зале, освещенном несколькими магическими светильниками. В центре его стоял стол. На нем были разложены карты, копии и оригиналы совершенно секретных документов из штаба великого герцога Канема. Стояли пара бутылок с дорогим вином и хрустальные бокалы. Видимо, Керн готовился к приезду своего начальника и хотел произвести на меня впечатление, и у него это получилось. Однако виду, что тайный стражник мне потрафил, я постарался не показать а сразу склонился над картами, которые бы и так увидел, но только завтра, после появления в Ахваре герцога Гая, и стал изучать обстановку. Первая карта была стратегической. Неровная линия фронта от болотистых северных пустошей и до Вельчских степей на юге. На западе имперские провинции, на востоке хребет огней который у нас отбили республиканцы. Нас и противника соединяют три больших тракта. Именно вдоль этих транспортных путей идет вражеское наступление и ведутся главные сражения этой войны, в которой люди и не нелюди — игровые фигурки богов. В самом низу карты, то есть на юге, против империи воюет республика Кауш. Там наши войска пока еще сдерживают натиск врага. В центре – половины резервной армии, которой командует император. Сейчас он временно перекинул часть полков против мятежного Хао Каратины, но в случае опасности сразу вернется обратно. Ну а мы, северные феодалы, станем сражаться с васлайцами. Впрочем, большая карта меня интересовала постольку поскольку… Гораздо интересней вторая, которая отображала наш район ведения боевых действий. Карта 100 на 100 километров. С одной стороны Ахвар, с другой огней. Между горами и городом полноводная река Ивиас и равнина. До недавнего времени на правом берегу главной водной артерии провинции Ахвар стояли войска Канема, а на левом находились республиканцы. «Наш противник, который постоянно получал подкрепление с родины и из-за океана, наступал и пытался форсировать реку, а имперцы его раз за разом сбрасывали с плацдармов и держали оборону. Однако не так давно спецгруппа богини Каманио, воином которой меня хотят сделать Ламии, под командованием ее избранного паладина Иллира Первого Ахна, Смогли ослабить нашего врага. Они перебили множество маскирующихся под людей демонов и развеяли покрывало умиротворения, которое висело над республикой. После чего противник дал слабину, и этим немедленно воспользовался великий герцог, который сам перешел в наступление и смог обратить республиканцев в бегство. И он бы гнал их до самого Агнея или дальше. Однако случился мятеж Ратины, и мы имеем то, что имеем. Ветераны Канема и часть имперских линейных полков вместе с гвардией бьются против самозванного короля Хаука I, а я и другие аристократы вместе со своими дружинами должны держать провинцию Ахвар. Сколько? Да сколько нужно, хотя предварительно оговорено всего два месяца. Такова предыстория, и я понимаю, что для ведения войны нужны не только воины, мечи, копья, маги и кони, но и многое другое, что оставлено великим герцогом и отступающими республиканцами. Поэтому я здесь раньше остальных графов, баронов и герцогов. Пока они дома дружины комплектуют, я наведу здесь свои порядки». Ведь в провинции царит неразбериха, и Керн легко добыл документацию, за которую вражеская разведка отвалила бы немало золота. Кстати, о документах. Глава моих тайных стражников уже успел сделать привязку обозначенных на карте объектов к имеющимся у нас спискам. Поэтому все становится ясно сразу. Вдоль реки, по обоим ее берегам, нарисованы пронумерованные квадратики. Это укрепрайоны. Форты, траншеи, бункеры и ходы сообщений. А в них припасы и немало оружия. Что и где лежит, мне уже известно. Ближе к Ахвару треугольники. Это склады с военными магическими артефактами, взрывными энергокапсулами, зельями, амуницией, доспехами, продовольствием и запасной одеждой. А подле городских стен — кружочки, хранилище с трофеями, которые наверняка толком никто не учитывал. И если так, то, исходя из обстановки, можно предположить, куда меня поставит Гай Куэха и что я смогу для своей бригады отжать. Наглеть при этом, конечно, не стану, однако то, что нужно, обязательно возьму, и это сойдет мне с рук. Значит так... Разобравшись с тем, что имеется на окрестных складах и в укрепрайонах, начал я. «Слушай меня внимательно, Керн». Тайный стражник встал рядом. «Мы будем оборонять вот этот укрепрайон, который находится у переправы Уч-Канафат». Я ткнул пальцем в один из квадратиков. И чтобы его удержать, нашей бригаде понадобится содержимое вот этих складов. Раз, два, три, четыре... Заминка и пять. Я указал на треугольники. Понял. Керн слегка повел затекшей шеей и спросил. Припасы вывозить поближе к укрепрайону? Конечно. До прибытия наших войск из Тегаля, из Нара, Вентеля и коронны есть 12 часов. И еще сутки полки и дружины будут собираться в полевых лагерях за городом. Итого тридцать шесть часов. Успею ли за этот срок все организовать? Сомневаешься в себе? Немного. А ты не сомневайся. Напрягай агентов, плати золотом, угрожай и прикрывайся моим именем. Делай, что хочешь, но приказ выполни. Господин граф, а если герцог Гай выделит вам другой участок для обороны? Насчет этого не переживай. Сизерен мой друг и многим мне обязан. Поэтому разберемся с ним по-свойски, так сказать. Как скажете, ваша милость? Разрешите идти? Разрешаю. И чародея с собой возьми. Одно из хранилищ набито трофейными магическими артефактами. Я посмотрел на мага кореглазого шатена не старше девятнадцати лет и спросил его. Кстати, как тебя зовут? Вайдар Скамар. «Поступаешь в распоряжение полковника Керна». Тайный стражник, коего я впервые поименовал этим званием, согласно которому он автоматически становился бароном, пусть даже домашним, как-то сразу расправил плечи и приподнял подбородок. А маг слегка поежился. «А кто же вас защитит, если вдруг произойдет магическое нападение?» «Эх, парень...» Посмотрев сначала на чародея, а затем на ламию, которая выглядела хрупкой и беззащитной, подумал я. Знал бы ты, кто рядом с тобой. Наверное, подштанники обмочил бы. Ведь это природный убийца-ликвидатор демонов и фанатичная жрица, которая обладает огромной силой. Но тебе этого знать не положено. Я в состоянии себя защитить, Вайдар. «Ступай! Мы в городе, а враг далеко, и рядом со мной оборотни. Пока ты нужен в другом месте». Больше вопросов не было. Чародей, которого я выбрал в самый последний момент, как лучшего и наиболее сильного ученика школы, и Керн вышли, а я скатал карты, сел за стол и жестом предложил Атири тоже сесть. Словно примерная ученица, Ламия аккуратно расправила свой балахон и разместилась напротив. После чего я откупорил бутылочку вина, по запаху определил, что это благородный напиток столичных имперских виноградников, и разлил темно-красный напиток в два бокала. «Выпьем?» — предложил я Ламии. «Думаешь, можно расслабиться?» — она взяла бокал. «С дороги и перед началом новой военной кампании немножко можно». «Хорошо». Мы выпили. Терпкое вино освежило пересохшую гортань, и я подумал, что сейчас подходящий момент поговорить с Сатири, о ее планах относительно меня. Захотелось обострить ситуацию и обозначить все подводные камешки в нашем сотрудничестве. Однако не судьба. В зале появился один из телохранителей, доложивший, что прибыл лейтенант Эрик Бергман. Кто это, я вспомнил не сразу, но сосредоточился, и отложив разговор с Ламией до другого благоприятного момента, кстати, это делалось уже не в первый раз, я приказал впустить республиканца, который перешел на нашу сторону. Бергман мне сразу понравился». Подтянутый скуластый мужчина с гривой черных волос. Затянут в потертый мундир. Заметно, что небогат. Но чувствуется присутствие рядом с ним женщины. Вероятнее всего, жены, которая за ним следит. Выправка военная, вооружен и рутом, и парой кинжалов, как и я. В общем, родственная душа. «Господин...» Барон хотел доложиться по форме, как принято в регулярных полках империи. Но знаков различия на мне не было, поэтому он замялся. «Можете называть меня господин граф или, если вам удобнее, комбриг. У нас все просто, ведь мы феодальное ополчение. С дисциплиной, правда, в моей бригаде строго, но общение между командирами на коротке». Республиканец меня понял правильно, но решил доложиться как положено. — Господин граф, лейтенант Бергман по вашему приказанию прибыл. — Располагайтесь, лейтенант. Я кивнул на место рядом, и когда он сел, задал первый вопрос. — Вы в курсе, что сейчас происходит на нашем участке фронта? — Более-менее, господин граф. Армия Канема была переброшена на другое направление, куда именно мне неизвестно. А вместо нее сюда выдвигаются резервные части. Так говорят в лагерях за городом, а правда это или нет, мне неизвестно. В общем-то все правильно. Оборону на реке Ивиас будут держать дружины имперских аристократов, командовать которыми станет мой сюзерен Гай Куэха Кавейр. «Сил у него не очень много, это не секрет, и он станет изыскивать внутренние резервы провинции Ахвар. Вас это, конечно, тоже коснется. Мы, я и мой отряд готовы», — Бергман был краток. «Это понятно, что готовы, однако я навел о вас справки, лейтенант, и поэтому предлагаю вашему отряду влиться не в общее войско, а в мою бригаду». «Я про вас тоже кое-что слышал, господин граф, но не понимаю, чем вызван ваш интерес. Тем, лейтенант, что у вас самый лучший добровольческий отряд, который состоит не из шкурников и трусов, а из идейных борцов. Они готовы до конца драться со своими земляками, которых оболванили демоны и жрецы нового бога. И для меня это значит очень много». А чем отличается служба в вашей бригаде от воинской повинности в войске герцога Куэха Кавейра? Тем, что я стану вам платить. Обеспечу воинов обмундированием, оружием и припасами. А в армии герцога ничего этого не будет. Разница, по-моему, очевидна. Офицер помолчал, помялся и спросил. Я могу подумать? А смысл, лейтенант? «Второй раз я предлагать не стану, так что решайтесь прямо сейчас». «Тогда я согласен». «Вот и замечательно. Клятву на верность принесете завтра. Бумагу о том, что ваш отряд выпустили из лагеря военнопленных, получите позже». Бергман удалился, а Ламия хмыкнула. «Иногда я поражаюсь тебе, Урквард». «А что?» «Слишком быстрый ты. Еще и половины дня не прошло, как мы покинули Изнар, а ты уже и воинов навербовал, и склады вскрыл, и сам себе место в обороне определил. Другой на твоем месте сидел бы, долго размышлял, прикидывал все за и против. А ты — нет. Решил и сделал. Может, именно по этой причине богиня к тебе и благоволит? Как думаешь?» Все может быть, Атири, пожал я плечами. богини виднее, кого приближать. Но мысли ее закрыты от нас. Кому, как не тебе, это знать? Ламия промолчала, а я подтянул к себе стопку документов и продолжил их изучение. За окном смеркалось, приближалось время прибытия в город герцога Гая, с которым будут тайные стражники семьи Каним. И как только они разберутся, что происходит в городе, живо меня Сюзерену сдадут. Мол, Ройха слишком много о себе думает, а тот потребует объяснений. Поэтому к разговору с ним следовало подготовиться заранее, и я уже знал, какие доводы ему привести, чтобы нам не рассориться и сохранить доверительные отношения. А то жизнь длинная и планета круглая». Не раз еще друг к другу за помощью обращаться придется. Так что договоримся.